Глава 10. Ян прождал в назначенном месте больше получаса. Давно уже прошло время, когда его должны были встретить. Сквозь вихрящийся снег проглядывали темные желтые пятна уличных фонарей. Тротуары были пустыны. Темный массив Приморус-Хилл терялся во мраке по ту сторону дороги. Единственная машина, проехавшая мимо, оказалась полицейской. Слегка притормозила возле него, потом набрала скорость и исчезла. Может быть, они почему-то следили за ним, и это помешало связному подойти? Стоило ему подумать об этом, как дверь открылась, и в машину ворвался морозный воздух. На пассажирское сиденье скользнул плотно закутанный человек и быстро захлопнул дверцу. «Ты мне ничего не хочешь сказать, шеф?» «Прежде чем потеплеет, станет еще холоднее». «Тут ты совершенно прав». Этим паролем снабдила его Сара. «Ну а что ты еще знаешь?» «Ничего. Мне велели остановиться здесь, дождаться кого-то, назвать пароль и ждать инструкции». «Все верно. То есть все будет верно, если ты примешь эти инструкции...» И будешь делать все в точности, как я скажу. Но ты это ты, а я прол, и тебе придется получать эти инструкции от меня. Можешь? А почему бы и нет?» Ян внутренне проклинал себя за неуверенность в голосе. «Это будет нелегко. На самом деле, слушаться прола, от которого еще и пахнет, не так уж хорошо». При этих словах Ян ощутил явственное зловоние тяжелой, давно не одежды и немытого тела с примесью дыма и какой-то стрипни. «Да, на самом деле». Ян вдруг разозлился. Не думаю, что это будет легко, но я постараюсь. И запах тоже переживу. Наступила тишина. Хоть глаза гостя были едва видны под козырьком матерчатой кепки, Ян видел, что человек внимательно изучает его. Тот вдруг выбросил вперед узловатую руку. «Держи, шеф. Похоже, что ты свой парень». Я нащутил грубое, сильное пожатие. «Мне приказано звать тебя Джоном. Значит, Джон ты и есть. А меня зовут Пекарем. Работа у меня такая, так мы это и оставим. Давай, езжай пока на восток, а я после скажу, где свернуть». Машин на улице почти не было. Шины оставляли черные полосы на свежевыпавшем снегу. Они держались в стороне от главных улиц, и Ян плохо представлял себе, где находится. Знал только, что где-то в северо-восточном районе Лондона. «Почти приехали», — сказал пекарь. «Тут еще смелю топать, но ехать дальше нельзя. Сбавь скорость, нам второй поворот налево». «А почему ехать нельзя?» «Там ограждение безопасности. Ничего, конечно, не видать. Ты бы и не заметил, как проскочил мимо». Но электроника под дорогой запросит думалку твоей машины и возьмет ее код запишет и там начнут удивляться, чего это тебя сюда занесло. Так что пешком надежнее, хоть и холоднее. Я и не знал, что такое бывает. Так это же у тебя образовательная экскурсия, Джон. тормозника стоп! Я отворю вот этот гаражик. Давай, загоняй свою карету, место тут надежное. В гараже было холодно, как на улице. я ждал в темноте, пока пекарь закрывал и запирал ворота на ключ. Потом прошаркал мимо него освещая себе дорогу маленьким фонариком. За гаражом было небольшое помещение, пристройка, освещенная лампочкой без абажура. Пекарь включил маленький электронагреватель, но теплее не стало. «Здесь мы переоденемся, шеф». Пекарь снял с гвоздя на стене грязные лохмотья. «Я гляжу, ты сегодня не брился, как велели, молодец. А бочиночки твои годятся, мы их только маленько покорябаем, да залы в них ватрем. А все остальное сымай, до да трусов». И он старался подавить дрожь, но это оказалось невозможно. Плотные запачканные брюки казались ледяными, а ноги замерзли и без того. Грубая рубашка, жилет без пуговиц, драный свитер еще более драное пальто. Однако, когда одежда прогрелась, оказалось, что в ней достаточно тепло. «Я не знал, какая у тебя голова, так прихватил вот это», — сказал пекарь, показывая ему шерстяной шлем ручной вязки. «Для такой погоды в самый раз. Очень жаль, что меховые перчаточки придется оставить уж больно хороши. У тех, кто на пособии, перчатки редко бывают». Так что пихай руки в карманы, и все будет нормально. Вот так отлично. В такой одежде тебя родная мама ни в жизни узнает. Пошли. Они двинулись по темным улицам. Оказалось, что одет Ян вполне сносно. Шлем закрывал рот и нос, руки в глубоких карманах и ногам тепло в старых горных ботинках, которые он откопал в глубине кладовки. И настроение приподнятое, потому что во всем этом предприятии было что-то от приключения. Вот что, шеф, пока я не скажу, что все окей, ты лучше помалкивай. Одно только твое слово, и сразу все поймут, кто ты есть такой. Нам сейчас пора засосать по кружечке, а то от этой работы сильно жажда мучает. Так что ты просто пей, что дадут, и молчи, понял? Ну а если ко мне обратятся? Вряд ли, не такое-то место. Они налегли на тяжелую входную дверь. Над головами рванулся навстречу поток горячего спертого воздуха. В пивной были только мужчины. Они сидели за столиками и толпились возле стойки бара. Некоторые что-то ели старелок, взятых из окошка в стене. Протискиваясь мимо стола, Ян увидел на тарелках нечто вроде жаркого с кусками серого хлеба. У поцарапанной мокрой стойки было свободное место, там они и остановились. Пекарь жестом подозвал одного из барменов. «Две половинки крепкого», — сказал он. И доверительно шепнул Яну. «Легкая здесь чистая вода, лучше уж сидр пить». Ян согласно кивнул и спрятал лицо в поданную кружку. Кислятина спасу нет. Оказывается, пиво и такое бывает. Пекарь оказался прав. Народ в этом заведении общительностью не отличался. Разговаривали друг с другом только те, что пришли вместе. Кто был один, тот один и оставался, общаясь лишь с собственной кружкой. В темном зале царила атмосфера уныния, которую не могли побороть заляпанные рекламные плакаты пивоварин. Других украшений на стенах не было. Здесь явно искали не отдыха, а забытья. Ян пытался пить свое пиво, а пекарь скрылся в толпе. Через минуту он вернулся с каким-то человечком. Тот ничем не отличался от остальных, тоже в помятой темной одежде. «Давай пошли», — сказал пекарь, даже не подумав представить незнакомца. Снаружи мило. Они побрели по снегу, который теперь заструился под ногами, переползал через бордюр тротуара и мягко гасил звук шагов. «Вот этот мой товарищ много народу знает», — пекарь мотнул головой в сторону незнакомца. «Знает здесь каждого. Знает все, что происходит здесь, в Айлингтоне». «Я и на внутрях бывал», — сказал тот. Говорил он и как-то жидко. Казалось, у него во рту почти нет зубов. Поймали, что травку употреблял. А тяжело тут лес валить в Шотландии. Однако отучили. тяжело Вот эта старуха сейчас. Вот вы посмотрите, как она живет. Это же вообще не жизнь. Ну скоро уж она отмучится. Они свернули в проезд между громадами муниципальных многоэтажек и пошли по какому-то открытому пространству. Газон это или мощная площадь, сейчас было не понять. Прожектора на крышах окружавших зданий делали площадку, похожей на тюремный двор. В их ярком свете детишки лепили огромного снеговика. У них началась какая-то ссора, поднялся крик, одного мальчишку принялись сбить. В конце концов он вырвался и побежал, громко плача и оставляя на снегу красный пунктирный след. Ни один из спутников Яна не обратил внимания на эту сцену, и он тоже выкинул ее из головы. «Лифт не работает, как всегда», – прокомментировал пекарь, когда они пошли по лестнице вслед за своим проводником. «Пять грязных пролетов вверх. Стены сплошь измазаны разной писаниной однако тепло, как и должно быть при неограниченных ресурсах электроэнергии. Дверь оказалась запертой, но у Шепелявого был ключ. Они прошли за ним в комнату. Там было тепло и очень светло, но пахло смертью. «Неважно, она выглядит, правда?» — Шепелявый показал на женщину в кровати. Она была белее пергамента, кожа светлее, чем грязные простыни ее постели. Ухватив простыни клешнеобразной рукой, она прижала их к горлу и дышала тяжело, медленно и хрипло. «Можешь говорить, если хочешь», — сказал пекарь. «Здесь все свои». «Она больна?» — спросил Ян. «Больна смертельно, Ваша честь», — сказал Беззубый. «Осенью доктор посмотрел, дал кое-какие лекарства и все». «Но ей же нужно в больницу». «На пособие больница только для умирающих». «Тогда врача?» «Нельзя, не пойдет он сюда за бесплатно. «Но должны же быть какие-то фонды от наших». «Фонды-то есть», — сказал пекарь. «Чтобы по крайности нашим товарищам помочь, их бы за глаза хватило. Но мы не рискуем, шеф». Начнут копать. Безопасность захочет узнать, где это она башле прихватила, на пособии сидя. Да еще хворая. Следствие начнут, узнают, кто ее друзья. Так что этот фонд боком вылезет. Лучше уж с ним не связываться. Значит, она умрет. Мы все умрем. Раньше или позднее. Ну, кто на пособии, те чуток пораньше. Пойдем-ка пожуем. Они не стали прощаться с беззубым, а тот пододвинул стул и уселся возле женщины. Я наглядел, комнату пинал, ветхую мебель. Унитаз, здесь же у стены, отгороженный потрёпанной занавеской. Тюремная камера, наверное, лучше. «Он чуть погодя нас догонит», — сказал пекарь. «Хочет чуток с мамашей посидеть». «Это женщина его мать?» «Ну да». «А что такого? Матеря у всех бывают». Они спустились в цокольный этаж в коммунальную столовую. Конечно же, пособие не предусматривало роскошь индивидуального хозяйства. Люди всех возрастов сидели у грубых столов за едой или стояли в очереди у раздаточного окна. Суни его в щель. «Когда поднос возьмешь?» — сказал пекарь, подавая Яну красный пластмассовый жетон. Поднос дался в руки только после того, как жетон провалился куда-то вниз. Ян прошаркал след за пекарем к вспотевшему раздатчику. Тот швырнул ему миску, полную до краев. Чуть дальше выселся курган нарезанного серого хлеба. Ян взял себе ломоть. Это был обед. Они усели за стол, на котором не было ни скатерти, ни каких либо приправ. «И как я должен это есть?» — спросил Ян, с подозрением глядя на миску. «Ложка всегда должна быть с тобой, но я знал, что тебе это в новинку, так что лишнюю прихватил. Держи». В чечевичной похлебке плавали куски какой-то зелени. На вкус неплохо, но запаха никакого. Изредка попадались какие-то комья, с виду похожие на мясо, но на вкус определенно не мясные. «У тебя в кармане соль, если хочешь», — предложил пекарь. «Спасибо, не надо. Вряд ли это что-нибудь изменит». Он съел немного хлеба, который оказался зачерствевшим, но сохранил хлебный запах. «Мясо бывает?» не. Да пособие никогда. Тут во шматочке соевого заменителя. Говорят, там все белки, какие тебе надо. А вода? Вон фонтанчик, если захочешь запить. Потом. Кормят всегда одинаково? Более-менее. Кто чуток деньжат подзаработает, тот может взять какой кусочек в магазине. Ну а если в кармане пусто, лупай, что дают. Ништяк, прожить можно. Прожить, наверное, можно. Но не скажу, чтобы меня вдохновляла перспектива всю жизнь просидеть на такой диете. Ян замолчал. К ним неуклюже подошел какой-то тип и сел за стол рядом с пекарем. «Слышь, пекарь, дело есть», — сказал он, глядя на Яна. Они стали это шли все сене поговорить. Ян сел еще ложку похлебки и отодвинул миску. «Всю жизнь есть такое. 9 из десяти рабочих на пособии, не говоря о женах и детях. И все это происходит вокруг него всю жизнь, а он и понятия не имеет. Он живет на верхушке айсберга, не подозревая о 9 десятых скрытых под водой». Подошел пекарь. «Пойдем-ка назад в машине, шеф. Что-то там случилось. Из-за меня?» «Не знаю. Только передали, чтобы мы топали туда. И чем скорее, тем лучше. Что там без понятия?» «Знаю только, что беда. Большая». Они не бежали, чтобы не привлекать внимания, а шли торопливо, то и дело проваливаясь в снег. Ян обратил внимание на несколько освещенных витрин магазинов, но ничего не смог разглядеть сквозь замерзшие стекла. Он удивился. Чем здесь можно торговать? И вдруг подумал, что эти магазины, также чужды его жизненному опыту, как лавки на том далеком берегу Красного моря. Добравшись до гаража, они обошли его сзади. Я не держал фонарик, пока пекарь отыскивал нужный ключ. Они зашли в пристройку, а через нее в гараж. «А чтоб меня!» – воскликнул пекарь, осветив фонариком пустой стол. «А где моя машина?» В глаза им ударил свет гораздо более мощного фонаря, и чей-то голос сказал. «Спокойно, ребята, стойте на месте и не делайте лишних движений».